Глава 5. Беспокойство висело над Пойнт-Бриззом, словно тонкая пелена пыли. Саливан и Почуствовали это, проезжая по центральной улице. Внешне всё вроде бы было обычно. Пойнт-Бриз укрыла тьма, и за исключением баров, круглосуточных кафе и аптеки, свет повсюду был выключен. Но волнение ощущалось повсюду, оно как будто сочилось из тёмных домов. и растворялась в прохладном ночном воздухе. Сали ванны задумались, но ничего друг другу не сказали. Они не были уверены, что им не почудилось. Они очень устали в дороге, за последние сутки им толком не удалось поспать. И хотя они обычно спали мало, сейчас нужно было отдохнуть. Фрэнк, который вёл Бьюик, увёл машину с центральной улицы в сторону тюрьмы и гостиницы. Он сильно сбавил скорость, увидев у входа в тюрьму небольшую группу людей. Рука Макса непревольно потянулась к кобуре. Он насторожился. Но люди лишь покосились на них и снова устремили взгляды на тюрьму. Что там? спросил Фрэнк уголком рта. Ничего. О чём нам стоило бы беспокоиться? отозвался Макс. Там сзади должен быть гараж. Убери машину с глаз. Они нашли гараж при гостинице, оставили машину и направились к входу, стараясь держаться в тени. Но компания у тюрьмы была слишком занята, чтобы заметить их. Встречал гостей бледный низкорослый человечек с усами, похожими на пятно сажи над верхней губой. Он дал Максу ручку и сунул ему регистрационную книгу. Номер на двоих или два одноместных? На двоих, сказал Макс и расписался. Рэнк взял ручку, прочёл вымышленное имя, которое нацарапал Макс, и повторил его. "Завтра в полдевятого утра пришлите в номер кофе и горячие булочки", сказал Макс. "И газеты". Клерк всё записал и позвонил в колокольчик. Коридорный оказался тощим, с мешками под глазами человеком. В форменной шапочке он выглядел так, будто собирался на маскарад. Он забрал у Саливанов чемодан из свиной кожи. И повёл их в это потопный тесный лифт. Пока их со скрипом поднимали, глухой стук молотка донёсся с улицы. Эшафот устанавливают, сказал коридорный, и его рыбий глаза вдруг заблестели от возбуждения. Какой ещё эшафот? спросил Фрэнк, хотя сам уже догадался. Для повешения. Коридорный повернулся, остановил лифт и отодвинул решётку. Разве не слышали? Саливаны посмотрели на него. очень внимательно и вышли из лифта в коридор. Мимо них прошла девушка в шёлковом шали и небесно-голубой пижаме, с мочалкой и полотенцем и с сигаретой в зубах. Она посмотрела на Саливанов и улыбнулась одним глазами. Фрэнк даже не заметил её. Так что за повешение, спросил он коридорного. Где наша комната? вмешался Макс. Покажите наш номер. Коридорный отпер дверь, распахнул её и включил свет. Обычный номер, какой только и можно ожидать в подобной гостинице. Он был обставлен скорее экономично, чем комфортабельно, и не вызывал желания задержаться здесь подольше. «Так какое повешение?» — повторил Фрэнк, закрывая дверь. Коридорный вытер руки о штаны. Он выглядел как человек, принесший хорошие новости. «Уолтон Вильский убийца. Вы разве не читали? Убил трех дам в один вечер и сдался». Надо полагать, после 9 часов завтрашнего утра он уже точно никого не убьёт. Убирайся, сказал Макс, не глядя на него. Коридорный вытращил глаза. Я ведь только сказал вам, мистер. Вон, тихо сказал Макс. Коридорный быстро направился к двери, но помедлил на пороге, глядя на Саливанов. Они тоже смотрели на него безмолвно и внимательно. Что-то в них было такое, что пугало его. Кто-то сродни ощущению, когда сбился с пути в темноте и вдруг понял, что забрёл на кладбище. Когда он ушёл, Макс подхватил сумку и швырнул её на кровать. Франк так и торчал посреди комнаты. Приглушённые удары молотка завладели его вниманием. Интересно, каково это, когда тебя вешают, вдруг сказал он. "Я об этом не задумывался", сказал Макс на долю секунды, перестав разбирать вещи. Оказаться в заперти, слышать стук молота, понимать, что это из-за тебя, слышать, как они идут за тобой по коридору, а ты ничего не можешь с этим поделать, тихо продолжал Фрэнк, как зверь в клетке. Макс не ответил и принялся раздеваться. Это могло бы случиться и с нами, Макс, сказал Фрэнк, и на его полном белом лице выступили бисеринки пота. Давай спать, сказал Макс. Они легли, Макс выключил свет, и только тогда сказал из темноты. «Интересно, где искать Магарта? Думаю, это будет несложно. Куда сложнее выяснить, где он прячет Ларсона, и не заговорил ли тот?» Фрэнк промолчал. Все еще слушался в удары молотка. «Как думаешь, долго они еще будут шуметь?» — спросил он наконец. Макс, который не упускал ни одной мелочи, заметил, что голос Фрэнка... слегка дрожит пока не установит всё, что нужно. Спи. Но Франку не спалось. Он лежал и слушал стук, который действовал ему на нервы. И лёгкое ровное дыхание Макса тоже действовало ему на нервы. Подумать только, паршивец спит, когда тут такое происходит. Франк сердился, потому что его нервы были похуже, чем у Макса. И потому что ему было страшно. Через некоторое время стук прекратился, но Фрэнк все равно не мог уснуть. Потом внезапный громкий треск заставил его вскочить и включить свет. «Что такое?» Нервы его словно оказались на поверхности кожи. Макс проснулся легко, как если бы в его голове вспыхнула лампочка. «Люк испытывают», — спокойно сказал он. «Да, об этом я не подумал». И Фрэнк выключил свет. Теперь оба с Алевана не спали. Фрэнк думал о суждённом, и мысли его стремились в прошлое, из темноты возникали, наступая на него лица мужчин и женщин, которых он помогал убивать. Макс не спал, потому что думал про Фрэнка. Какое-то время он наблюдал за напарником, и хотя внешне всё вроде бы было нормально, Макс подозревал, что у Фрэнка сдают нервы. Он подумал: интересно, Сколько пройдёт времени, прежде чем от Фрэнка не станет никакого толку? Эта мысль его тревожила, потому что он давно знал Фрэнк. Они придумали номер с метанием ножей ещё когда учились в школе, но потом они оба уснули и проснулись на следующее утро в половине девятого, когда горничная принесла им кофе с булочками. Вместе с ней вернулась и атмосфера подавленного возбуждения, ещё более мрачная, чем вечером. Но Макса это не затронуло. Он сел в кровать и налил кофе, протянул чашку Фрэнку. И тот поставил ее на прикроватный столик. «За ним придут через несколько минут», — сказал Фрэнк, невольно выдавая, что все еще думает о казни. «Булочки холодные», — проворчал Макс, выбрался из постели и ушел в ванную. Он только закончил бриться, когда люк сработал. Треск немало не встревожил его, Он продолжал протирать бритву, его холодное белое лицо оставалось невозмутимым. Через секунду после того, как люк открылся, сквозь окно в ванной комнате донесся общий вздох. Он выглянул и увидел перед тюрьмой огромную толпу. «Стервятники!» — подумал он, из внезапно нахлынувшей ненависти к ним и к нездоровому любопытству плюнул из окна. Когда он вернулся в спальню, Фрэнк притих. Он был всё ещё в постели, подушка потемнела от пота, и пот тёк по его лицу, так что оно блестело в лучах солнца. Они не сказали друг другу ни слова. Макс заметил, что Фрэнк не прикоснулся к кофе и булочкам. Пока Макс одевался, были слышны только шаги расходящихся по домам Зивак. Фрэнк уставился в потолок, прислушиваясь. Он всё так же сильно потел. Скоро вернусь, сказал Макс от двери. Подожди меня здесь. Фрэнк не доверял своему голосу и не ответил. Впрочем, Макс не ждал ответа. "Новости есть?" спросил Маггерт, распахивая дверь и входя в обшарпанный кабинет шерифа. Камп поднял глаза, и от только что с казни его кирпично-красное лицо ещё не утратило зеленоватый оттенок. Это была первая казнь за 5 лет, и она выбила его из равновесия. Он поморщился и продолжил: Мне тут доложили, что по карт-клиппер, которого мы ищем, вчера днём видели в Кинстоне, и он направлялся в Кемфил. Но это всё. И о девушке ничего неизвестно. Шериф Кемфила настороже. Если ещё что-то произойдёт, мы об этом узнаем. Маггерт присел на край стола. Интересно. Она у них? В его глазах читалось беспокойство. Странно, что они покинули округ. Я готов был поспорить, что они сначала займутся Ларсоном. Конечно, если они её найдут, то отвезут куда-нибудь, где нам не придёт в голову её искать и вернуться прикончить Ларссона. Думаете, стоит прочесать окрестности Кемфила? Это уже сделано, сказал Камп. И мы наблюдаем за всеми дорогами, ведущими в Пойнт-Бриз. Не проедет ли там Пакард? Ну, вдруг они решат вернуться. Неплохо, одобрил Маггерт. Но больше особо ничего сделать мы не можем. Я еду к мисс Банинг домой, гляну, как там дела. Только что видел доктора Кабера. Он считает, что у Ларссона хорошие шансы на выздоровление, но его ещё пару дней нежелательно беспокоить. Я отправил юного Райли на ферму присмотреть за его лисами. Опять Гартман объявился, сказал Камп, и его лицо аж перекосило. Вот, кстати, Я вам говорил, что мы ищем информацию о нём. Так вот, только что пришёл отчёт. Он играет на рынках и не раз нёс приличные такие потери, но ему всегда удаётся найти достаточно денег, чтобы выкрабкоться и продолжить. Никто не знает, где он их берёт, но я догадываюсь. Может, и неплохо, если девушку не найдут до следующей недели. Если она вступит во владение деньгами, можно провести серьёзное расследование, и готов поспорить. Мы накопаем достаточно, чтобы надолго упрятать Гартмана. Вы, газетечки, самые подозрительные люди на свете, сказал Камп, дёргая себя за ус. В любом случае, девушка опасна. Нам нужно найти её как можно скорее. Не знаю, ответил Маггард. Когда я с ней говорил, она показалась мне совершенно нормальной. Док Траверс мне объяснил, сказал Камп. У неё раздвоение личности. Она может не одну неделю вести себя нормально, а потом случается приступ, и она становится чрезвычайно опасной. Не могу себе представить упорство Уолмагерт. Я с ней говорил, а вы нет. Он пожал плечами и слез со стола. Пойду-ка я. Позвоните мне, если появятся новости. Я буду у мисс Банинг всё утро. Когда он сбегал по лестнице, Джетсон, владелец находившейся неподалёку ремонтной базы, окликнул его по имени и перешёл улицу, чтобы с ним поговорить. Макс, стоявший на ступенях гостиницы, услышал, как Джетсон поприветствовал Маггарта, и тот же шагнул за одну из колонн, поддерживавших навес над входом. Он увидел, что Маггарт обменялся с Джетсоном парой фраз, сел в свой видавший виды кадиллак и уехал. Джетсон направился к гостинице, и Макс спустился ему навстречу. "Это же Маграт, газетчик", спросил Макс, когда Джетсон проходил мимо. Джетсон остановился, окинул Макса взглядом и коротко кивнул. "Верно, мистер". Он собирался идти дальше. "Не повезло", продолжал Макс. "Он мне нужен по делу. Я впервые в городе, не знаю, где он отправился". Джетсон поматал головой. "Может, к мисс Банинг?" Позвоните туда, если дело срочное. Спасибо, в самом деле срочное. Кто такая мисс Балинг? У неё большая апельсиновая плантация на Зелёном холме, сказал Джетсон, да вдруг сообразил, что говорит слишком много, и бросил на Макса настороженный взгляд. Зелёный холм, повторил Макс и улыбнулся, показывая острые белые зубы. Спасибо. Джетсон посмотрел, как быстро он ушёл в отель. поднял шляпу и поскреб затылок. «Ну и что это за тип?» — спросил он себя. Пока Салливаны пытались заснуть в гостинице, Сэм Гарланд вел машину по темному шоссе в сторону Пойнт-Бриза. Он был взволнован. Он торжествовал. Когда фары его машины выхватили из темноты бредущую вдоль дороги Карл, он заметил ее рыжие волосы и тут же ударил по тормозам. «Конечно, во всем округе нет второй девушки с такими волосами. Должно быть, это Кэрол Блендиш», — сказал он себе. А осветив ее лицо, он сразу ее узнал. Даже теперь, когда она была надежно заперта в фургоне, он с трудом верил в свою удачу. Награду в пять тысяч долларов еще никто не забрал, и она достанется ему. А уж он найдет, как ее применить». Вдруг он подумал, что зря не пристегнул Карл к носилкам. Кто знает, что может натворить сумасшедшее. Гарланд несколько лет проработал медбратом в психушке, потом ему это надочертело, и он перешёл на должность водителя скорой помощи и личного шофёра дока Траверса. Он умел обращаться с буйными пациентами и не боялся их. Ему подумалось, что может стоит остановиться, обездвижить Карл, а потом уже ехать дальше. Но больше не было тихо, и он решил не терять время и добраться до Гленвью как можно быстрее. Ему не терпелось посмотреть, какую физиономию состроит Джо. Но он не знал, что в фургоне идёт очень тихий шёпотом разговор. Сумасшедшая, которую везли вместе с Карл, её звали Хэтти Сэммерс, провела в клинике несколько лет. Сначала она оказалась довольно безобидной, Но в последнее время её потянуло убивать, и было решено перевести её из Кинстона в Гленвью, где лучше умели справляться с опасными пациентами. Увидев Хэтти Сэммерс, Карл сразу поняла, что это значит, и у неё кровь застыла в жилах. Значит, тебя тоже забрали, прошептала Хэтти и засмеялась. На дороге подобрали, да? Вот это я понимаю, умно. Увидели тебя и сразу узнали. Кэрл скорчилась подальше от маленьких блестящих глаз, словно сверливших ей мозг. Она снова испытала то самое ощущение, будто спит и видит сон. "Они отвезут тебя в Гленвью", продолжала Хэтти, её запрот. "Я слышала про Гленвью. Меня везут туда, потому что в Кинстене медсёстры меня побаиваются", она подняла голову. "И правильно побаиваются. Она засмеялась и продолжила: "В Гленвью неплохо, но я ненавижу, когда меня запирают. Хочу на свободу и делать что мне вздумается". Гленвью. Это название пробудило у Кэрл смутные воспоминания: неясные очертания комнаты с голубыми стенами и медсестры, которая смотрела и показывала на неё, но ничего не говорила. И я должна выбраться. Озвучила она свои мысли. Я должна выбраться, пока ничего не случилось. Она подбежала к двери и попыталась её открыть, но пальцы лишь скользнули по гладкой поверхности, на которой было не за что ухватиться. Они тебя не отпустят, возбуждённо захихикала Хетти. Ты сумасшедшая, как и я. Ничего не поделаешь. Я не сумасшедшая, Карл резко обернулась и прислонилась спиной к двери. «Да ладно! Я-то знаю! Ты умная и можешь скрыть это от большинства людей, но не от меня!» «Я не сумасшедшая!» — повторила Кэрол, пряча лицо в ладонях. «Сумасшедшая!» — прошептала Хэтти. «Можешь называть это, как тебе вздумается, но ты такая же чокнутая, как и я! Я такое за версту вижу!» «Я не сумасшедшая!» Словно холодные пальцы стиснули сердце Кэрол. Неужели она правда безумна? Может, это и объясняет странные вещи, которые с ней происходили. Это что были иллюзии больного разума? Не поэтому ли она не помнила, кто она такая? Не это ли объясняло щелчки в её голове, которые она изредка слышала, когда реальность вокруг начинала напоминать не сфокусированную съёмку? Что? Я не так уверена, хотел ставилась на неё в упор. Ну уже, не теряй надежды. Я не хотела тебя расстроить. Ради бога, помолчите, крикнула Кэрл и принялась колотить в дверь фургона. Тише, дурочка. Толку с этого не будет. Он тебя не выпустит, пока не доедет до Гленвью, а тогда будет уже поздно. Хочешь сбежать? Кэрл оглянулась через плечо. Мне надо. Но вдвоём мы что-нибудь доустроим. Он умный, но самоуверенный. Помоги мне снять вот это. О нет, Карл отпрянула. Боишься меня? хытя засмеялась. Но мы же похожи. Мы друг другу худого не сделаем. Не бойся. Карл вздрогнула. Прошу, не говорите так. Я не сумасшедшая. Нехорошо так говорить. Не волнуйся ты. Если хочешь сбежать, Придётся тебе растянуть эти ремни и побыстрее. Мы должно быть скоро приедем. Если они заберут тебя, ты никогда не выйдешь оттуда. Карл медленно подошла к ней, приглядываясь. А если я вас выпущу, как мне это поможет? Она дрожала, видя звериную хитрость в блестящих глазах. Освободи меня от смирительной рубашки, а потом начинай орать и колотить в стены. ему придётся посмотреть, что происходит. Ну, это ведь его обязанность. Пока он занимается тобой, я с ним разберусь. Вдвоём управимся без труда. Сэм Гарланд был всего в миле от Point Breeze, когда из фургона донеслись крики и стук. Он нахмурился и после секундного колебания остановил машину. Он не хотел, чтобы Карл пострадал. Он хотел сдать ее доку Траверсу в целости и сохранности, чтобы не было возможности отказать ему в денежном вознаграждении. Он выбрался из кабины и, в полголоса ругаясь, в темноте обошел фургон, отпер его и присмотрелся. Кэрол билась о дальнюю стену, ее крики эхом разносились в тесном, тускло освещенном пространстве. Гарланд бросил быстрый взгляд на Хэтти Саммерс. Та смотрела на него из-под одеяла и радостно хихикала, но с ней вроде бы всё было в порядке. Он забрался внутрь, прикрыл, не запирая дверь, схватил Кэрл и завёл ей руки за спину. Тише, тише, сказал он. Ну-ка, ляг, детка, ты переволновалась. Кэрл пришла в ужас, поняв, как беспомощно в его опытных руках и как бы не отбивалась. Гарланд уложил её на носилки, закреплённые на противоположной стене от Хэтти. "Пусти меня", выдохнула Кэрл. "Убери руки. Успокойся, детка, не надо сердиться, просто ляг. Я устрою тебя поудобнее". Он схватил её за запястье одной рукой, вдруг наклонился и подхватил её под колени, поднял и уронил на носилки. И тут Хэтти сбросила одеяло и села. Гарланд инстинктивно почувствовал опасность и обернулся, и как раз когда Хетти спустила ноги с носилок. Всё ещё держа Керл за запястье, он посмотрел на Хетти. "Будь умницей, не двигайся", тихо сказал он. Он не испугался, но понимал, что надо быстрее выбираться. С двумя ему будет не справиться. "Ложись на носилки". Распорядился он, выпустил запястья Карл и прыгнул к двери. Для быстрого движения места не хватало, и потом Хэтти уже успела встать. Она схватила Гарланда за руку, развернула и с радостным смехом вцепилась ему в горло. Карл поднялась с носилок и попробовала протиснуться к двери мимо Гарланда, но он отбросил её и чертыхаясь, вырвался от Хэтти. Когда он высвободился, Кэрол поймала его за руку и повисла. Хэтти снова бросилась на него с горящими глазами. Он пошатнулся от столкновения и ударился плечами о носилке. Потом он поскользнулся и упал. Хэтти с торжествующим воплем снова потянулась к его горлу. Гарланд не потерял голову. Он прижал подбородок к груди, напряг шею и ударил Хэтти кулаком. Удар был очень сильным. Она отлетела, и он развернулся, толкнул дверь фургона и выскочил на дорогу. Карлс прыгнул рядом с ним и побежала. Она и два успела сделать два шага, когда Сэм схватил её за лодыжку, и она полетела вперёд и тяжело грохнулась на асфальт. Хоти выпрыгнула из фургона, когда Гарланд поднимался на ноги, Она прыгнула прямо ему на грудь, и он покатился по дороге, потом с трудом поднялся. Ему было все равно, сбежит ли Хэтти, но эту девицу Блендиш не собирался отпускать. Для него она воплощала пять тысяч долларов, и он твердо знал, что сделает с этими деньгами. Он решил, что если оставить Хэтти в покое, та убежит и придется иметь дело только с Кэрол, но это была ошибка. Хэтти жаждала его крови. И когда он снова ее оттолкнул и побежал к Кэрол, Хэтти на миг застыла, грубыми пальцами скребя по придорожной траве в поисках камня. Скоро она нашла тяжелый кусок кремня, и в этот самый миг Гарлан схватил Кэрол и потащил ее к фургону. Кэрол отчаянно кричала, но она была бессильна против его хватки. Когда он распахнул дверь, она вдруг потеряла надежду и сдалась. Хэтти подождала, когда Гарланд поднимет Кэрол, на цыпочках подбежала сзади и с размаху опустила камень ему на голову. Был полдень. Жаркие солнечные лучи заливали золотистую плантацию и большой беленый дом на холме. Помощник шерифа Джордж Штаум сидел на белой террасе, сдвинув шляпу на затылок. Изо рта его свисала сигарета. «От это жизнь!» — сказал он себе. «От это жизнь!» охранять место вроде зелёного холма сплошное удовольствие, особенно если хозяйка так красиво и гостеприимно, как Веда Банинг. И потом, какая же это работа, знай сиди себе на солнышке с пистолетом, лёгкая и роскошная жизнь. Стаум всегда хотел попробовать, каково это. Ему было поручено охранять дом от саливов, но он-то знал, что никаких саливов нет на свете. Однако же, раз Камп в них верил и хотел, чтобы он сидел на террасе и караулил, это его вполне устраивало. Более того, он не отказался бы, чтобы Камп продолжал верить в этот миф, а он так и просидел бы тут до конца осени. В жизни бы не подумал, что умный малый вроде Маграта купится на эту чушь про саливадов, подумал Штаум, вытягивая короткие ноги и покачивая головой. Это лишь подтверждало, что даже умники иной раз заблуждаются. Что он не сидел бы так спокойно на солнцепёке, если бы знал, что Саливаны лежат в высокой траве в какой-то паре сотен ярдов от него, и более того, находятся там уже с полчаса. Их белые лица были сосредоточены, глаза внимательно следили за всем происходящим вокруг дома. "Думаю, он всё-таки там", сказал Макс, почти не шевеля губами. Иначе зачем выставлять охрану? И что собираешься делать? обеспокоенно спросил Фрэнк. Солнце жгло ему спину, и он хотел пить. Ждать. Хочу понять, сколько там охранников. Внутри большого прохладного дома Магерт валялся на канапе с коктейлем в руке. Веда, которая только что пришла из подсобного помещения, приветствовала его улыбкой. "Ну вот и ты", сказала она, подходя ближе. Не ожидала увидеть тебя сегодня, да ещё и с утра. У тебя есть всё, что нужно? А свежика вот это, пожалуйста, сказал Магерт, протягивая ей стакан. Я как раз собирался навестить нашего пациента. Медсестра говорит, что спал он хорошо. Ему лучше, сказала Веда, подливая виски в стакан и возвращая его Магерту. Ничего не слышно про ту девушку. Нет. И про Саливанов тоже. Джордж Штаум не верит в Саливанов. сказала Веда, присаживаясь рядом. Да он вообще ни во что не верит, но придётся поверить, если они здесь объявятся. Впрочем, надеюсь, что до этого не дойдёт. В коридоре зазвонил телефон, и когда горничная перенаправила звонок, трубка рядом с Магертом зажуржала. "Тебя, драгоценный", Веда передала трубку Магерту. "Звонил шериф Камп". Магерт кивал, слушая глухой, ракующийся голос. "Ладно, Сейчас буду. Спасибо, Шериф. Он повесил трубку. Что там на этот раз? спросила Веда. Вечно ты убегаешь, стоит мне только поверить, что я тебя наконец заполучила. Ещё одна ненормальная сбежала, с отвращением сказал Маграт. Ночью её везли из Кинстона в Гленвью, но она каким-то чудом освободилась и убила сопровождающего. Теперь её и ищут. Они там решили, что мне захочется сделать репортаж. Хотеть-то я и не хочу. Ну зарабатывать надо, он встал. Приеду вечером, если получится. О'кей? Договорились, сказала Веда, беря его под руку и выходя вместе с ним на террасу. Наслаждайтесь жизнью, спросил Маграт у Штаума. А то тут вообще отлично. Смотрите, не усните. Ваша работа караулить Саливанов. Конечно, хохотнул Штаум. Буду караулить. Ты правда думаешь, что они не объявятся? спросила Веда, когда Маггер сел в машину. Да, но лучше перестраховаться. Полагаю, они уже покинули округ. Пока, сладкая, увидимся вечером. Саливаны наблюдали, как он уезжает. Какая изящная, сказал Фрэнк, глядя в полевой бинокль на идущую по террасе Веду. Спорим, не нужно быть силачом, чтобы её звалить. Макс достал бутылку лимонада, щелчком снял жестяную крышку и отпил. Забудь Сказал он, передавая бутылку Франку: "Ты слишком много думаешь о женщинах. Надо же мне хоть о чём-то думать", обиженно сказал Франк. "Хочешь убить этого парня? А что мне ещё остаётся?", тихо сказал Макс. "Придётся его убить, если не хочешь загреметь в камеру и оттуда слушать, как для тебя сколачивают эшафот", Франка передёрнула. "Потом лучше бросить это всё", сказал он глухим голосом. "Пока что нам везло и деньги у нас есть". лучше бросить. Макс улыбнулся собственным мыслям. Он давно ждал, что Фрэнк это скажет. Мы ещё не готовы. Я готов, произнёс Фрэнк. Повисла долгая пауза. Я организовал это дело, и я сказал, когда мы начнём, и я же скажу, когда всё закончится. Фрэнк не ответил. Он посмотрел на спящего в шезлонге помощника шерифа, и лицо его снова задёргалось. И мы ещё не заканчиваем. сказал Макс. Магарт тихонько насвистывал, быстро ведя машину по холмистой дороге на Пойнт-Бриз. Ему вдруг пришло в голову, что если бы он стал управляющим апельсиновой плантацией Веды, то смог бы жить в доме, быть все время рядом с Ведой и в то же время сохранять свободу. Не важно, что он ничего не знал о выращивании апельсинов. Веда в этом специалист. Она и займется... а он мог бы разъезжать на большой белой лошади и подгонять рабочих. Такая работа бы ему подошла. Он подумал, интересно, а одобрит ли это Веда, и решил, что да. Если он найдет ту девушку, Блендиш, и привезет сюда, то озвучит свои соображения о Веде. Но сначала нужно найти девицу. Она уже девять дней пробыла на свободе, и оставалось еще пять, когда она сможет потребовать свободу и деньги. Маггард ухмыльнулся, думая о Гартмане. Вот уж, наверное, кто зубами скрежещет. Вдруг он ударил по тормозам, так что машину сильно занесло, и едва не улетел в канаву. Он смотрел, не веря своим глазам, потом с подавленным восклицанием распахнул дверцу и подбежал к Эрел, которая пошатываясь шла ему навстречу, с растрёпанными волосами, платьем превратившимся в лохмотья и осунувшимся лицом. Магрет подхватил её. Всё хорошо, детка, не надо говорить. Ты в безопасности. Просто успокойся. Стив. Стив, бормотала она. Где он? Он в порядке? Прошу, скажите мне. Он в порядке, сказал Магрет, усаживая её в машину. Конечно, он пока не здоров, но уже вне опасности. Я отвезу тебя к нему. Кэрл тихонько заплакала. Не думала, что доберусь до него. сказала она, откинув голову назад. Это было ужасно. Никогда не думала, что доберусь. Магерт развернул машину и помчался обратно к зелёному холму. В час пополудни Хетти Сэммерс поймали, когда она вышла из бара на окраине Пойнт-Бриза. Она всегда любила ром, и теперь, с деньгами, найденными на трупе Сэма Гарланда, дала волю своей слабости. Она была в наилучшем расположении духа, когда её окружили и охотно продемонстрировала перепуганным зевакам большой окровавленный камень, которым размозжила голову Гарланда. Ей страшно нравилось быть в центре внимания. Доктор Траверс с двумя санитарами в белых халатах быстро увёл её в ожидающую неподалёку скорую, и там, за закрытыми дверями, они ловко нарядили её в смирительную рубашку. Шериф Камп, присутствующий при поимке, четно искал в толпе Маггарта. Вечно этот тип пропадает, когда нужен, пожаловался он одному из своих помощников. Я хотел, чтобы меня сфотографировали при аресте этой особы. И куда запропастился грёбаный доктор Траверс вышел из машины и поспешил к кампу, взволнованно горящими глазами. Пациентка сказала мне, что Гарланд подобрал Кэрл Блендиш. в нескольких милях от Пойнт-Бриз и что она убила беднягу Гарлленда, чтобы помочь Карл сбежать. Камп заморгал. Она вообще понимает, о чём говорит? Её описание Карл Блендиш соответствует действительности. Похоже, девушка вернулась в Пойнт-Бриз. Камп приподнял пропотевшую ковбойскую шляпу и поскрёб голову. Сейчас же займусь этим. Ноги два, он собрался уходить. как в сверкающем Кадиллаке подъехал Саймон Гартман. — Вот и мистер Гартман, — сказал Траверс, заметно помрачнев. — Вы знакомы с ним, шериф? — А то, — проворчал Камп, и они вдвоем дождались направляющегося к ним Гартмана. — Слышал, тут сумасшедшего поймали, — без предисловия сказал Гартман. — Это Кэрол? — Нет, мистер Гартман, — ответил Траверс, — это другая моя пациентка. Похоже, ваша специализация терять пациентов, проскрежетал Гартман, преисполненный гнева и досады. И когда спрашивается, вы найдёте мою подопечную? Нам только что сообщили, что она вернулась в Пойнт-Бриз, сказал Траверс. Шериф организует ещё один поисковый отряд. Гартман презрительно покосился на Кампа. Что-то ваши поисковые отряды на удивление бесполезны. А где тот тип, Стив Ларсон? Камп сумел сохранить отсутствующий вид. Наверное, в больнице в Олтонвилле. А что? Судя по тому, что я слышал от мисс Флеминг, Карл в него влюблена. Возможно, она будет пытаться его найти. Лучше выставить в больнице охрану, вдруг она туда заявится. Возможно, сказал Камп, приглаживая усы. Тогда сделайте это, рявкнул Гартман. Девицу уже давно надо было найти. Заставьте своих людей работать. Её надо отыскать до выходных, а не то это будет последняя работа, которую вам выдылся шанс запороть. Он резко развернулся к траверсу. Пойдёмте, доктор, я хочу с вами поговорить. Камп посмотрел им вслед, поправил шляпу и подмигнул помощнику. Иш как разволновался, а? Задумачиво сказал он: "Может, мне стоит поговорить с этим паршивцем Магартом?" — Хотите, съезжу в больницу в Уолтон-Вилле? — просил помощник. Камп помотал головой. — Нет. — Сдается мне, Ларсон не там. Он снова подмигнул и широким неспешным шагом направился к себе в контору. — По-моему, она прелесть, — сказала Веда, выходя в большую гостиную, по которой туда-сюда расхаживал Магарт. Она мельком видела Стива. Он спал. Но какими глазами она на него смотрела... Надеюсь, если ты вдруг заболеешь, я смогу смотреть так же. Я тоже надеюсь, как и на то, что мне не выпадет случая оценить это. Она в порядке. Ей сильно досталось, но, думаю, передохнёт, и всё будет хорошо. Веда присела на подлокотник мягкого кресла. Налей мне выпить, радость моя, что-то у меня нервишки пошаливают. Что она сейчас сделает? спросил Маггарт, наливая Мартине. Принимает ванну. Может, стоит показать её доктору Каберу? Он мог бы, к примеру, дать ей успотворное. Не нужно ей успотворное, сказал Магерт, подавая ей бокал. Не хочу, чтобы её беспокоили доктора и медсёстры. Они могут запугать её до припадка. Я совершенно уверена, что она обменяема. Теперь, когда я с ней поговорила, мне думается, что ты был прав. Она такая же нормальная, как я, и к тому же очень приятная барышня. Магерт фыркнул. Всё же не вредно будет за ней приглядывать, впрочем, согласен, невозможно представить, чтобы она была опасна. Веда посмотрела на него поверх бокала. Что-то у тебя на уме. О чём ты думаешь? Она сказала, что Саливаны вчера выехали в Point Breeze. Они хотят добить Ларссона, тихо сказал Магерт. Интересно, как они умудрились пройти мимо Кардонов кэмпа. Мы следили, и все дороги охранялись. Они же не могут знать, что он здесь, правда? спросила Веда. Тебя это не беспокоит, да? Ну, вообще это беспокоит. Но я не думаю, что они тут объявятся. Магрод сделал коктейль и себе. Не стоит недооценивать этих двоих. Он пригубил виски с содовой и поставил бокал на стол. Может, у меня тоже нервишки расшатаны. Всё равно надо поговорить со штаумом. Ему и его ребятам придётся пошеверить мозгами. Зазвонил телефон. Это наверняка тебя, сказала Веда. Весь округ знает, что мы живём тут в грехе. И наверняка все умирают от зависти, сказал Маграт с ухмылкой, беря трубку. Звонил шериф. Почему вы не явились, как я просил? А у меня для вас был такой кадр. У меня есть дела поважнее, чем тратить пластинки на ваш урожу, отрезал Маграт. Что у вас там ещё? — Мне сообщили, что Карл Блендиш снова в городе, и Камп пересказал то, что Траверс узнал от Хэтти Саммерс. — Гартман считает, что она попытается найти Ларсона. — И что вы предприняли? — Снова обыскиваем округ. — Вот решил предупредить вас на случай, если она явится на Зеленый холм. — Я разберусь на месте. — Вам там все еще нужны мои люди? — Еще бы! — Еще бы! Пусть остаются, пока Ларсон не поправится достаточно, чтобы давать показания в суде. — Ладно, — сказал Камп. — Лопотнее берешься, но, похоже, никого не волнует, что будет со мной, стариком. — Меня так точно, — сказал Магарт и повесил трубку. — Чего он от тебя хотел? — спросила Веда, допивая коктейль. — Надеюсь, больше никаких неприятностей? — Нет, похоже, ему просто нравится звук моего голоса, — Магарт встал. «Пойди лучше глянь, как там Кэрол. Я поговорю со Штаумом». С Салливана из укрытия видели, как Магарт выходит на террасу и садится рядом с помощником шерифа. Теперь Макс был уверен, что Стив в доме. А еще он точно знал, где тот находится. Время от времени он видел, как медсестра ходит мимо окна на втором этаже. Однако он не заметил, как Магарт привез Кэрол. Репортер, беспокоясь, чтобы ни шериф, ни двое охранников не узнали, что Кэрол здесь, провёл её чёрным ходом, а привёз и вовсе по дуге, чуть ли не через всю плантацию. Когда стемнеет, примемся за дело, сказал Макс, вытягиваясь на траве. С охраной справимся без труда. То есть, убьём их. Как пойдёт, нужно сработать чисто. Если ошибёмся, это будет наше последнее дело. Так-то давай поедим где-нибудь. Меня тошнит от этой слежки. Когда Кэрол проснулась, уже смеркалась. Она резко села, охваченная смутным липким страхом. Она не сразу вспомнила, где находится, и какое-то время оглядывала богато мебелированную комнату ошалевшими и испуганными глазами. Потом вспомнила мысли ее вернулись к Стиву, и она откинулась на подушке в большой удобной кровати с тихим вздохом облегчения. Для Стива сделали все, что только можно. Он вне опасности. хотя и очень слаб. Она надеялась, что при следующей встрече он её узнает, и её присутствие поможет ему выздороветь. И всё же, лёжа и пытаясь расслабиться, она не могла избавиться от тревоги. Но опасности ведь нет, пыталась она убедить себя. Магрод сказал ей, что саливаны едва ли найдут стива в этом большом удобном доме. Ещё он сказал, что дом круглосуточно охраняется. Но её страх перед саливанами был так велик, что ей казалось, будто они обладают сверхъестественными возможностями. Она полежала какое-то время, глядя, как сумерки сменяются темнотой, потом решительно встала, накинула шаль, которую ей дала Веда, и подошла к окну. Вдали простиралась большая апельсиновая плантация. Деревья сливались в одно тёмное пятно, золотые плоды было не разглядеть. Сразу внизу была большая терраса, на которой она увидела одного из охранников, расхаживающего туда-сюда с оружием под мышкой. С террасы в ночной сад вели ступени, а чуть поодаль лужайка шла вниз по склону холма в сторону плантации. Она постояла у окна, глядя в темноту, и сердце ее сжималось от страха в ожидании того, что вот-вот произойдет. Пока она ждала, открылась дверь и вошла в веда. «Ой, вы не спите! Включить свет или лучше так? Пожалуйста, не надо!» Кэрол все еще разглядывала сад в темноте. «Вас что-то напугало?» — мягко спросила Веда, подходя к ней и вставая рядом. «Там опасность!» Кэрол стояла неподвижно, как из вояния. «Может, позвать Фила?» — Веда вдруг встревожилась. «Попрошу его пойти посмотреть». Она умолкла, когда Кэрол схватила ее за руку. «Смотрите!» Елена содрожала. Видели? Там, у деревьев. Веда вглядывалась в темноту, ни движения, ни звука, даже ветер стих. Никого нет, сказала она успокаивающе. Пойдёмте вниз, там лучше. А не там, заливане. Я уверена, что они там, кричала Кэрл. Я скажу Филу, сказала Веда как можно спокойнее. А пока одентесь. Я принесла вам одежду, думаю, подойдёт. «Одевайтесь, а я позову Фила». Она похлопала Кэрол по руке и побежала к двери. «И поспешите», — добавила она, направляясь к лестнице. «Фил!» Магрот вышел из гостиной. «Что-то стряслось?» «Да. Кэрол думает, что Салливан и здесь». Голос Веды слегка дрожал. Магрот сбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки. «С чего она это взяла?» «Говорит, что видела. Не знаю, правда ли это. Я ничего не заметила, но она сильно напугана». Я поговорю с охраной, скажи, чтобы одевалась и приведи её в гостиную. И Маггерт побежал вниз искать Штаума. На улице, взгущающейся в темноте, цаливаны как две чёрные тени, бесшумно подкрадывались к дому. Маггерт нашёл Штаума на кухне. Тот только что поужинал и откинулся в кресле с довольным сонным выражением на лоснящейся физиономии. Горничная Мари собиралась домой и надевала шляпу и пальто, болтая со штаумом. Штаум явно удивился, когда Маггерт ворвался на кухню. Он выпрямился в кресле и а нужон, он поднялся на ноги. Да, Маггерт кивнул в сторону двери. Штаум последовал за ним в коридор. Ваши ребята на посту? Ну да, нахмурился штаум. — А что? — Похоже, что-то происходит. Я бы хотел вместе с вами осмотреть открестности. — Бога ради, да я только что поужинал. — Вы что, ни на миг не успокоитесь, все вертитесь, как вошь на гребешке. Если вас все еще волнуют Салливаны, то вы напрасно тратите время, и мое, и свое. — Сто раз вам говорил, Салливанов не существует. Это сказка, которой пугают непослушных детишек. — Если вы не будете воспринимать свои обязанности серьезно, я позвоню шерифу, и он найдет вам замену. Магарт разозлился. Штаум побагровел. Глаза его неприятно заблестели. — Хватит дурака-то из меня делать. Камп может и псих, а я вот нет. Повторяю, Салливанов не существует. Пора уже это понять и перестать бояться выдумок. — Коли так, то лучше тебе убраться отсюда. Коротко ответил Магерт. "Я не готов выслушивать панукания газечка", сказал Штаум, впрочем, было заметно, что он смутился. "Я на дежурстве, и тут я командую". Магерт двинулся к телефону. "Посмотрим, что скажет Шеев". Он поднял трубку, постоял, прижав её к уху, потом нахмурился. "Похоже, линию обрезали". Он чуть подождал и задумчиво повесил трубку. "Вот интересно было бы узнать, — Давайте заканчивайте, — оскладился Штаум. — Салливаны и провод перерезали? — Возможно, — отозвался Магарт, внезапно напрягшись. — Мне нужен пистолет, Штаум. Если ты не собираешься делать свою работу, ее и сделаю я. — Кто сказал, что я не собираюсь сделать свою работу? — вспыхнул Штаум. — Следите за языком, а пистолет я вам не дам. У вас разрешения нет. Магарт с трудом сдержался. Что толку цапаться? Мисс Банинг только что видела на плантации двоих мужчин. Они её напугали. Может, это и не саливаны, но по крайней мере мы можем выйти и посмотреть, кто это. Что ж вы раньше-то не сказали? Штаум направился к выходу. Если там бродит какие-то типы, я с ними разберусь. Он чуть помолчал. Думаете, телефонный провод перерезан? Похоже на то. Маггерт обеспокоенно последовал за Штаумом на террасу. Охранник по фамилии Мэйсон в одиночестве прогуливался вдоль стены, с сигаретой во рту. Винтовка болталась у него на сгибе руки. «Эй, Джордж!» — крикнул он, увидев Штаума. «Когда мне дадут поужинать?» «Когда скажу, тогда и дадут», — проворчал Штаум. «Никого не видел?» «В смысле Салливанов?» «Ха-ха! Нет, полагаю, Салливаны пока не пожаловали». «Леди говорит, что видела на плантации двоих мужчин», — продолжал Штаума. Куда ты вообще смотришь? Ну, я не знаю. Я никого не видел. Может, Следи просто приснилось? Да наверное. Штаум покосился на Маггарта. Вы довольны? Нет. Если кто и спит, то этот парень. Говорю же, там видели двоих. Он постучал Мейсону по груди. Не спи, приятель, ты играешь с огнём. Он думает, что Сальваны вот-вот появится, пояснил Штаум. Ужас какой. Оскольдился Мейсон. Надеюсь, они догадаются подождать, пока я поем. Маггерт безнадёжно пожал плечами и пошёл прочь, Штаум за ним. А где второй охранник? У чёрного хода хотите его проверить? Естественно. Маггрту стало жутко. Если Штаум не поймёт, что он двигается, беда, может случиться что угодно. И в самом деле, прямо в этот момент за домом кое-что происходило. Причём так быстро и тихо, что Магер и Штаум ничего не заподозрили, двигаясь в тьме. Саливаны подошли к террасе. Макс нёс что-то вроде длинного стального удилища, на конце его висела петля из тонкой проволоки. Они понаблюдали за ничего не подозревающим человеком, охранявшим задний фасад здания. Тот сидел на балюстраде террасы, болтая ногами, винтовка лежала рядом. Он напевал себе под нос и то и дело нетерпеливо поглядывал на часы с подсветкой. Тоже хотел ужинать. Макс коснулся руки Фрэнка. Они оба точно знали, что делать. Фрэнк не двигался. Он держал в руке тяжёлый пистолет 45-го калибра, а Макс крался вперёд, шурша резиновыми подмётками по белой террасе. Он держал прут, словно флаг. В нескольких ярдах от охранника он остановился. Проволочная петля поднялась в воздухе и начала опускаться, пока не застыла в футе от головы охранника. Макс покрутил в кармане моток проволоки, отрегулировал петлю так, чтобы она могла обхватить широкополую шляпу охранника. Потом стремительным движением, как атакующая змея, Макс опустил петлю и дёрнул. В тот же миг Фрэнк Грозный бесшумной тенью рванулся вперёд и схватил винтовку охранника. Охранник, придушенный проволокой, не мог издать ни звука, и его потащили назад. Он легалсы и отчаянно пытался ухватиться за петлю, врезающуюся в мягкую кожу на горле. Так он барахтался секунд 10, потом обмяк, и изо рта хлынула кровь. Макс ослабил петлю, а Фрэнк снял её с шеи задушенного. Не теряя ни секунды, Макс сложил смертоносное приспособление, которое имело телескопическое устройство, и теперь было не длиннее 2 футов. И вместе с Френком он нёс охранника в тёмный сад. Секунду другую спустя Магерт и Штам свернули за угол и пошли вдоль задней террасы. "Я его не вижу", коротко сказал Магерт. "Наверное, спать ушёл. Или ещё что. Он где-то здесь", отрезал Штам. Он не покинет пост без моего прямого приказа. Эй, О'Брайен, ты мне нужен. Двое мужчин ждали в темноте. Не было ни звука им в ответ, а сальваны пока проскользнули к фасаду здания и подкрались к Мейсону, который отложил винтовку, чтобы закурить новую сигарету. Вот так охранничек, сердито сказал Маггарт. Я это так не оставлю. Всё расскажу шерифу. Штаум заметно забеспокоился. «Он должен быть здесь», — пробормотал он, прошел в конец террасы и опять заорал. «О, Брайан! Думаю, мы найдем его на кухне», — с досадой сказал Магарт. Он повернулся и пошел назад. Салливаны едва успели оттащить Мэйсона. Им не хватило времени забрать винтовку и шляпу, которая упала с его головы в предсмертной агонии. «Теперь еще и Мэйсон запропастился», — сказал Магарт, не видя огонька сигареты. «Эй, вы здесь?» Он повысил голос. Штаум присоединился к нему. «Чего это ты делаешь?» — проворчал он. «Пытаешься доказать, что Мэйсон отлынивает от работы?» «Похоже на то. У Магарта на шее волосы встали дыбом. Я его тут не вижу». Штаум достал мощный фонарик и осветил террасу. Они оба застыли на месте, увидев на белых плитах шляпу и винтовку. «Мэйсон!» — закричал Штаум, шагая вперед. Было заметно, что голос его срывается. Выруби свет, сказал Маггард, поднимая оружие. Иди внутрь, быстро. Штаун не нуждался в панукании. Они оба не сказали ни слова, пока Маггард не закрыл входную дверь и не задвинул засов. Что с ним случилось? потрясённо спросил Штаун. Я же сказал, что Салливан здесь. Нужно ещё доказательства. Маггард оттолкнул шалевшего помощника шерифа и побежал на кухню. Там не было никого. Он запер заднюю дверь и вернулся в холл. Оставайтесь здесь и не вздумайте уснуть. Я пойду наверх. Они пришли за Ларсоном, но они его не получат. Вы первая линия обороны. Смотрите, чтобы они до вас не добрались. И он покинул перепуганного Шtauма и побежал по лестнице наверх. Веда встретила его на площадке. Всё в порядке? Увидев выражение его глаз, она схватила его за руку. Что случилось? Много чего. Он стал ещё говорить тихо. Они действительно здесь и убили обоих охранников. Остаются Штаум, я, ты и Карл и медсестра. Они перерезали телефонную линию, так что мы тут в изоляции, если не я пойду, уверенно сказала Веда. Я могу добраться до плантации и вызвать управляющего и его людей. Маргарет приобнял её. Отлично, но не сейчас. Мы не можем позволить себе рисковать. если они тебя схватят, нам конец. Лучше подождать, пока они не попытаются забраться в дом, а тогда ты и пойдёшь через чёрный ход. Может оказаться слишком поздно. Мне придётся бежать не меньше 10 минут. Лучше пойду сейчас. Ты не пойдёшь, пока я не выясню, где они, твёрдо сказал Маггарт. Где Керл? У Стива. Хорошо. Будем держаться рядом со Стивом. Они пришли за ним, и если проберутся в дом, первым делом пойдут к нему. Вы же не оставите меня здесь одного, а? жалобно позвал штаум снизу. Почему нет? Саливаны же просто сказка для малышей, помнишь? А ты не малыш. Маггерт взял Веду за руку, и они быстро пошли по коридору в комнате Стива. Карл в простом льняном платье Веды необыкновенно хорошенькая сидела рядом со Стивом. У окна шила медсестра Дэвис, высокая седовласая женщина. Кэрл быстро подняла голову, когда вошли Маггерт и Веда, и сделала им знак ничего не говорить. Стив, бледный и измождённый, открыл глаза, когда Маггерт тихо подошёл к его постели. "Привет, Линчей", улыбнулся Маггерт. "Ну что, барышня с вами?" стив кивнул. "Спасибо, Фил". Он нащупал руку Кэрл. "Мне легче уже от того, что она здесь". "Мистеру Ларсону нельзя говорить", сказала медсестра. Он всё ещё очень слаб. Хорошо, сказал Маггерт, отошёл и сделал знак Керл. Сейчас вернись, сказала она Стиву, погладила его по руке и вышла в коридор с Маггертом и Ведой. Слушайте, быстро сказал Маггерт, вы были правы. Они тут и уже убили двоих охранников. Оставайтесь со Стивом. Я буду здесь за дверью. Штаум охраняет лестницу. Они смогут попасть сюда только по лестнице, так что запритесь и не бойтесь. Они до него не доберутся. Карл побледнела, но смотрела решительно. Нет. Они до него не доберутся. Умница. Идите к Стиву и предоставьте всё мне. Он мягко подтолкнул её обратно в комнату и повернулся к Веде. Вот всё, что мы можем сделать. За ними следующий ход. Я пойду, Фил, сказала Веда. «Я знаю здесь каждый дюйм. Ждать их действий безумнее. Нам нужна помощь». «Может, лучше я пойду?» — сказал Магарт, пробегая пальцами по волосам. «Мне и не нравится, что ты... Я пойду, не спорь. Лучше проводи меня». Салливаны только этого и ждали. Фрэнк стоял в тени у задней двери, Макс прислонился к стене в футе от главного входа. Они не торопились. Они знали, что рабочие живут по другую сторону плантации, и что Маггард сможет поднять тревогу и позвать на помощь, только если отправит кого-нибудь в их посёлок. Попробуем выйти с чёрного хода, сказал Маггард. Но сначала я проверю, всё ли там спокойно. А тогда уже беги, Веда, беги как ветер. Хорошо, сказала она, спускаясь вместе с ним по лестнице. Мисс Банинг пойдёт за подмогой, сказал Маггард штавму. Прислонившись к стене, его толстое лицо блестело от пота. Вы стоите где стоите, сейчас вернусь. Думаете, она справится? Справится, отозвался Маггерт без особой уверенности. Вместе с Ведой он прошёл на кухню. Маггерт не стал включать свет, и они ощупью пробрались к окну. Не попадайся им на глаза, прошептал Маггерт и посмотрел в окно, чтобы понять, нет ли кого-нибудь на темной террасе. Он постоял так несколько минут, но не заметил ничего подозрительного. Фрэнк, глядя из-за балюстрады, увидел, как Магарт смотрит в окно, ухмыльнулся, пригнулся и стал ждать. Магарт открыл дверь, шагнул на террасу и огляделся. Он подошел к балюстраде, дергаясь от малейшего шороха, и остановился в паре футов от невидимого Фрэнка. Довольный, что здесь никого нет, Он знаком подозвал Веду. Всё хорошо, прошептал он ей в самое ухо, думая они с другой стороны. Беги, детка, и постарайся не шуметь. Он быстро поцеловал её, на миг обнял, потом увидел, как она стремительно и бесшумно сбежала по ступеням. Темнота поглотила её. В доме было тихо. Метсестра оставила Карл присматривать за Стивом и ушла в соседнюю комнату. Магерт расположился наверху лестницы с винтовкой на коленях. Стаум сидел на нижней ступеньке. Холл и лестница были ярко освещены. Стрелки больших напольных часов в холле показывали 10 минут 12-го. Веда ушла четверть часа назад. Магерт с Надеждой думал, что через несколько минут придёт помощь, а потом они смогут шагнуть в темноту и начать охоту на салявинов, а не сидеть здесь и не ждать, пока те нападут первыми. В спальне Стив открыл глаза. Он выспался, и теперь, отдохнувший, улыбнулся Карл и взял её за руку. Я так много думала о тебе всё то время, пока болел. Ты же знаешь, как я люблю тебя, правда, Карл? Мне особо нечего предложить тебе, только ферму. Там хорошо и со временем не надо говорить, перебила Карл, наклонилась и поцеловала его. Ты должен отдыхать, милый. Я хочу, чтобы ты быстро поправился. "Я в порядке", твёрдо сказал Стив. "Сейчас намного лучше. Я хочу говорить. Мы Вы должны выяснить, кто ты, Кэрл. Надо узнать, как ты оказалась в том грузовике, куда ты ехала". Кэрл стала страшно. "Ну нет, пожалуйста, давай не будем об этом. Я боюсь. Боюсь узнать о себе. Та женщина сказала, что я сумасшедшая". Она соскользнула с кресла, обняла его за шею и прижала его голову к груди. Думаешь, это правда? Почему я не знаю, кто я? Меня всё это пугает. Понимаешь, если я не могу выйти за тебя, Стив. Конечно, ты не сумасшедшая. Ты сильно поранила голову. Это наверняка можно вылечить, и к тебе вернётся память. Не беспокойся об этом, Карл. Прижимая его к себе, Карл подумала о Сальванах, поджидающих в темноте, и вздохнула. Что тебя пугает, милая? Всё будет хорошо. Когда поправимся, славно заживём, ты и я. Я всё продумал. Я ведь только и думал об этом, пока ждал тебя. Карл крепче его обняла, чтобы он не увидел, как она плачет. Позвоните им ещё раз, нетерпеливо сказал шериф Кэмп оператору. Я знаю, там кто-то есть, он покосился на помощника, тощего упрямого человека по прозвищу Лофти. Говорит, нет ответа. «Наверняка набирает не тот номер», — сказал Лофти и плюнул точно в плевательницу. «Вы ж знаете этих телефонисток». Через некоторое время оператор сказал, что линия повреждена. «Проверьте и доложите», — отрезал Камп и повесил трубку. Он забеспокоился. «Думаете, что-то случилось?» — Лофти зажег сигарету. «Не знаю», — неуверенно сказал Камп. «Джордж не блещет умом, но я велел ему звонить раз в два часа, а он не звонит». Эти саливаны, он осёкся и дёрнул себя за ус. Не хотел бы я, чтобы что-нибудь случилось с мисс Банинг, сказал Лофти. Шикарная женщина. Думаете, надо туда поехать? Это далеко, и уже поздно. Я не горю желанием, зазвонил телефон. Камп выслушал оператора, заворчал и повесил трубку. Говорит, линия не работает. Лофти потянулся к кобуре. Поехали. Коротко сказал он. "Думаю, вы правы". Камп поднялся на ноги, снял со стойки винтовку. "Похоже, там что-то неладно". Ночь стояла безлунная, и пробегая по узкой тропе в сторону плантации, Веда чувствовала себя как в тёмном тоннеле в нескольких милях под землёй. Она остановилась, чтобы оглянуться на освещённые окна дома, и в этот момент заметила тёмную фигуру. движущуюся по направлению к ней, бесшумно, словно призрак. Вроде было не занимать храбрости, но на миг сердце её перестало биться. Потом тихонько вскрикнув, она резко развернулась и побежала, не разбирая пути. Она пробежала всего несколько ярдов, когда Фрэнк догнал её. Короткие, толстые пальцы схватили её за плечо и развернули. Она видела лишь его смутные очертания и чувствовала запах бриалина. Слишком испуганная, чтобы кричать, она стояла неподвижно и лишь в упор смотрела на эту угрожающую тень. Фрэнк протянул руку и коснулся её лица левой рукой, потом, двигаясь так быстро, что она не видела его взметнувшейся правой руки, ударил её по голове резиновой дубинкой. Джордж Штаум встал и потянулся. Ему не хотелось вот так сидеть одному в просторном холле. Он боялся. То, как мгновенно и бесшумно исчезли его подчинённые, окончательно выбило его из колеи. И он ждал, что саливаны в любой момент материализуются прямо из стен. Его руки, скользкие от пота, так вцепились в оружие, что предплечья болели. Взгляд метался туда-сюда, и его слегка тошнило. Он слышал, как наверху ходит Маггерт, и то и дело окликал его. Теперь он пожалел, что ввязался во всё это, и был готов отдать месячный оклад, лишь бы оказаться в безопасности в конторе шерифа. В гостиной на расстоянии нескольких футов Макс следил за ним из-за чуть приоткрытой двери. В коридоре в полной темноте Фрэнк прижался к стене и медленно приближался к нему. Стал ощутил в воздухе опасность. Словно атмосфера вокруг него сжималась. Он стоял тихо и слушал. Лицо исказил страх. Слабый звук, не громче скребущейся мыши, заставил его обернуться в сторону коридора. Фрэнк дотянулся до рубильника в блоке предохранителей и с лёгким скрипом опустил его. Кто там? просепел Штаун, шагнув вперёд. Дом погрузился во тьму. Маргарет подбежал к лестнице и остановился. Штаум, вы в порядке? Тут есть кто-то рядом со мной. Спускайтесь быстрее. Маггарт не тронулся с места. Послышался придушенный вздох Штаума, потом из темноты донёсся кошмарный звук. Его душили. Маггарт ничем не мог помочь Штауму. Он хотел предупредить Кэрл, но не смел уйти с поста. Именно по этой лестнице пойдут Саливановы, чтобы добраться до Стива, и её нельзя оставлять без присмотра ни на миг. Он встал на четвереньки, поднял винтовку и ждал, с полной безнадёжностью понимая, что остался единственным препятствием на пути Саливанов к намеченной ими цели. Карл и Стив беседовали, когда выключился свет. Поняв, в чём дело, Кэрл едва не потеряла сознание. Её удержала лишь мысль, что она должна защитить Стива. Стива ничего не встревожило. Наверное, предохранитель накрылся, сейчас исправит. Тогда Кэрл поняла, что пора ему сказать. Это не предохранитель, милый. Саливаны в доме. И ты всё это время знала? Стив коснулся её волос. Я чувствовал, что тебя что-то пугает. Маггер там? Да. И помощник шерифа тоже. Карл старался, чтобы голос её не дрожал. Не так страшно, Стив. Подойди к двери и глянь, что там. Позови Магрта. Внизу в гостиной, закрыв дверь, Макс давал указания Френку. Годечка охраняет верхнюю лестничную площадку, отвлеки его. Я пройду сзади, залезу на крышу и атакую его с тыла. Главное, шуми, чтобы привлек его внимание. Кэрл отперла дверь спальни и приоткрыла её на несколько дюймов. "Маггерт, вы здесь?" шёпотом спросила она. "Оставайтесь на месте, а не где-то в холле. Они убрали штаума". Сердце Кэрл сжалось. "Значит, вы один? Не беспокойтесь обо мне, я справлюсь. Заприте дверь. Не подпускайте их к нему, пожалуйста". "Хорошо", мрачно сказал Маггерт. "Веда приведёт подмогу". Вы двое сидите в укрытии. Тихий звук внизу заставил его напрячься и вглядеться в темноту. Он подался вперед и стал ждать. На улице Макс уцепился за край низкой крыши, потом легко, как по лестнице, забрался по водосточной трубе и вцепился в подоконник, примерно в футе над головой. Он повисел так пару секунд и подтянулся. Кэрол на ощупь пробралась обратно к Стиву. Он там один, сказала она, беря Стива за руку. Но говорит, что сюда они пройти не смогут. Нельзя, чтобы он дрался вместо меня, сказал Стив и отбросил одеяло. Нет, не надо, милый, ты болен. Пожалуйста, останься тут. Стив спустил ноги с кровати и схватил её за руку, стараясь устоять на ногах. Не буду я лежать здесь. Им я нужен, я знаю. Он притянул её к себе. Если вдруг что, Карл, помни Я люблю тебя. Ты самое ценное и прекрасное, что случилось со мной. Стив, милый, сказала Карл, пытаясь его удержать. Прошу, останься со мной. Не выходи. Они того и ждут. Скажи, что любишь меня, Карл. Конечно, люблю, схлипнула она. Но тебе туда нельзя. Это им только на руку. Магерт лежал, вглядываясь в темноту, и так и не понял, откуда ему нанесли удар. Макс подкрался к нему, увидел очертания его головы на фоне чёрного провала лестницы и ударил, прежде чем Маграт успел развернуться и защитить себя. Он обмяк, и тогда Макс достал фонарик и дал знак Френку, который тут же поднялся по лестнице. Видавший виды Форт-восьмёрка с рёвом вылетел из Point Breeze и направился по горной дороге. Лофти сидел за рулём, глаза его горели от возбуждения. Он вырулил из поинт-бриза чуть ли не на двух колесах. Так что машину сильно занесло. Пару секунд сражался с рулем, потом снова с силой нажал на газ. «Эй — Эй! — в ужасе крикнул Камп. — Осторожнее! Я бы предпочел приехать целым и невредимым. — Не хочу, чтобы с мисс Баннинг случилось неладное, — отозвался Лофти и лихо объехал идущий на встречу грузовик, едва не задев его. — Нам надо по-быстрому, шериф. «И уж предоставьте это мне!» Камп вцепился в борт машины мертвой хваткой. «Машина не выдержит, Лофти!» — выдохнул он. «Развалится к чертовой матери, если будешь так гнать!» «Плохо!» — мрачно сказал Лофти. «Значит, вам нужна новая машина, шериф. Но мы поедем. Быстро!» Камп страдальчески закатил глаза. «Она сгорит!» — в ужасе пробормотал он. «Расплавится, чтоб тебе!» «Да пусть расплавится!» Лофтин нажал педаль до отказа. «А ну-ка, пошевеливайся, железяка!» — заорал он, подаваясь вперед. «Задай-ка жару!» Внезапно ноги Кэрол как будто отказались держать ее. Она вяло осела на кровать в подавляющей темноте комнаты. Потом в ее голове случилось что-то странное. Мозг ее будто расширялся и сжимался, словно дышал. Она схватилась за виски. Теперь она едва понимала, что Стив оставил её и пробирается к выходу. Он шёл медленно, каждый шаг требовал невероятных усилий, словно он шёл навстречу шторму. "Стив", всхлипнула Кэрл, "не оставляй меня". Но он уже добрался до двери, нащупал замок и открыл. Саливаны ждали снаружи. Белый жёсткий свет фонаря Макса ударил Стиву в грудь. Какое-то время ничего не происходило, никто не шевелился. Потом Стив напрягся и поднял руки в боевую стойку, беспомощный вызов, знак непокорности. Получил Арсон, тихо сказал Макс. Красная вспышка осветила тёмное помещение, потом ещё одна и ещё. От пульбы задрожали оконные рамы. Стив шагнул вперёд, начал падать. Макс снова выстрелил. Треск выстрела совпал с внезапным громким щелчком в голове у Карл. На долю секунды всё, что двигалось падающий Стив, рука Макса, сжимающая пистолет, голова отпрянувшего Фрэнка, дрожащий свет фонаря замерло. На протяжении этой доли секунды сцена напоминала фотографию. Потом движение возобновилось, но для Карл оно не было прежним. Оно расфокусировалось, стало мутным. и почти беззвучно. Страх покинул её, словно упавший с плеч плащ. Она встала, пошла вдоль стены, скользнула к Саливаном, склонившемся над Стивом. Макс опытной рукой ощупал грудь Стива. "Отлично", сказал он, распрямляясь. "Давай выбираться". Фрэнк вздрогнул. "Это наш последний раунд, Макс. Я завязываю". "Сматываемся", повторил Макс, разворачиваясь к двери. Снаружи тишину разорвал рёв мотора и визг тормозов. Лофти подъехал к дому. "Чёрный ход", сказал Макс и бросился по коридору. Едва Френк последовал за ним, из темноты метнулась невидимая рука и схватила его за предплечье. На один жуткий миг он решил, что это Ларсон ожил, и обернулся. Во рту у него пересохло от ужаса. Не было видно ничего, кроме чёрной стены темноты. Но он слышал, как рядом кто-то дышит, и чувствовал, что в руку впиваются то ли пальцы, то ли когти. «Макс!» — пронзительно вскрикнул он и выкинул вперед кулак, отчаянно молотя пустой воздух и теряя равновесие. Холодные пальцы прошлись по его лицу быстро и легко, как дуновение ветра. Прикосновение было таким легким, будто ему на лицо легла паутина, и он дернулся назад, парализованный страхом. Давай быстрее, нетерпеливо позвал Макс со стороны лестницы. Здесь кто-то есть, дрожал Фрэнк, шаря руками в темноте. Пошли, идиот, резко сказал Макс и вдруг напрягся, услышав леденящий душу вопль Фрэнка. Даже железные нервы Макса дрогнули от этого звука, и на миг он застыл в ужасе. Что-то мелькнуло мимо, и инстинктивно он отскочил. Скрученные пальцы царапнули его шею, и он выстрелил вслепую. Грохот выстрела разнёсся по дому, и он услышал лёгкие быстрые шаги вниз по лестнице. Он стрелял снова и снова наугад в нарастающей панике. В холле начали стрелять в ответ. Это Камп и Лофти ввалились в дом. Макс развернулся, врезался во Франка, ухватился за него, и тот снова заорал. Без колебаний Макс покрепче схватил пистолет и приложил Фрэнка стволом к лицу. Чуть присел, перекинул его через плечо и бросился по коридору. Он достиг окна, опустил Фрэнка на покатую крышу и сам выбрался в окно. Фрэнк, полубесчувственный, лежал на черепице. И ослеп. Мои глаза. Она выцарапала мне глаза.